Толпа неистовствовала. Салмах испугалась, вскочила, заложив уши, и, кося глазом, стала пятиться к заднику сцены. Ее подхватила под усцы Гесиона. Александр поманил Тайс. ногитера накрылась бахромчатым египетским плащом и убежала. Надо было как можно быстрее смыть едкий конский пот Да и одеться для пира Через несколько минут Таис появилась под навесом В оранжевом хитоне с тремя лентами Синий, белый и красный Вплетенными в черную чащу ее густых волос Прежде чем Птолемей или Леонтиск успели что-либо сказать Гетера подошла к Александру Царь македонцев взял ее за обе руки, поцеловал и усадил за трехногий греческий столик между собой и широкоплечим сутуловатым человеком с короткой бородой на худом лице, с умным и усталым взглядом. «Посмотри на нее хорошенько, Лесип. Таис вздрогнула. Она впервые видела знаменитого воятеля, покинувшего ладу, чтобы сопровождать победителя персов. Скульптор обнял Таис за плечи и стал рассматривать ее лицо с бесцеремонностью художника или врача. Гитера увидела, что он вовсе не сутул, а лишь кажется таким из-за привычки наклоняться вперед, всматриваясь пристально. «Зачем царь?» Таис не смогла назвать македонца по имени – Хотя и знала, что Александру всего 24 года, всего на год старше ее, фамильярность была не в ее характере. «Александр хочет», — ответил за царя Лесип, «чтобы я когда-нибудь сделала твою статую в образе царицы Амазонок». С детства он мечтал повторить историю Тесея и Политы, но с огорчением узнал, что всадницы — то давно исчезли Осталась лишь легенда Однако ты сегодня явилась Истинной их наследницей Смотри, как пожирает тебя глазами Наш герой Леантиск. Таис склонилась перед Александром В преувеличенной мольбе Пощади, о царь Уже 300 лет художники изображают Как доблестные эллинские воины Расправляются с амазонками Убивают их Тащат в плен. Примечал ли ты, что амазонки по большей части даже пешие, чтобы никак не возвышаться над мужчинами? «Что ты подразумеваешь?» — с любопытством спросил Лисип. «Любые сосуды. Краснофигурные, чернофигурные, времен Первой Олимпиады и даже до того». Художники всякие, знаменитые и незнаменитые. Ефронии, Евхаридес, Андокидес, Архиселай. Да разве их упомнишь, и везде герои Тесей, Геракл, Ахиллес тащат за волосы несчастных амазонок. Бьют дубинами упавших на колени. Вонзают им в грудь мечи и копья. Я почти не видела рисунков, где бы амазонки изображались верхом на лошадях, как им и следует быть. Еще меньше, где они поражают мужчин в бою. Ну, это на сосудах, да еще старинных, отнюдь нет. Вспомни сцены похищения Антиопы на барельефах храма Аполлона. А наш Парфенон? «Да неужели ты забыл огромную картину Микона в Пинакотеке Афин в левом крыле Пропилеи, где эллинские воины беспощадно избивают амазонок? Она написана столетия назад или больше?» «Что же ты хочешь этим сказать?» нахмурился Александр. «Когда мужская гордость уязвлена вы начинаете выдумывать для своего оправдания небылицы, а художники стараются изобразить эту ложь как можно правдивее. «Зачем это художникам?» — сказал Лисип. «Так ведь они мужчины тоже, и им тоже нестерпима даже мысль о женском превосходстве». Незаметно подошедший Леонтиск захлопал в ладоши. «Чем ты восторгаешься?» – недобро спросил Птолемей. «Умом амазонки и правдой. Ты видишь правду? Хотя бы в том, что только у амазонок все эти поражения, которые с такой охотой изображали афинине не отняли мужество, как у биотийцев и афинин. Тимискиру, их столицу взял Геракл. Часть амазонок погибла под Афинами, и все же они пришли к стенам Трои сражаться против эллинов. Им не могут простить этого потомки тех, кого амазонки били, вселяя страх своей нечувствительностью к ранам.